Thank you.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 Не обходится ни одно правоохранительное учреждение, и не только правоохранительное. На первый взгляд, система делопроизводства и документооборота представляется серой, безликой бумажной массой, особенно с точки зрения сотрудников, работающих в таких учреждениях. Иногда среди заурядных бытовых жалоб и заявлений можно встретить кричащие документы, содержащие сведения о потрясающих воображение событиях. Но такое бывает редко, так редко, что не стоит заострять на этом внимание, Тем более, что действительно невероятные и необычные события всегда завуалированы сухой, скучной и обыденной информацией, за которой сложно рассмотреть что-либо любопытное. Такие документы практически невозможно выявить в общей массе однообразной корреспонденции, и вследствие чего они со временем растворяются под сукном письменных столов на полках сейфов, стеллажных архивов. Примерно по таким же причинам никто не обратил внимание и на письмо Натальи Ивановны Гончаровой, которая утратила родственную связь со своим родным братом Михаилом Коржовым. Миша больше недели не отвечает на телефонные звонки, не появляется в соцсетях я не знаю, что мне теперь делать, так как живу далеко в другом городе. Родственников и знакомых с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 имеющим больший стаж службы. Ведь более опытные оперативники всегда были задействованы в проведениях сложных, трудоемких, оперативно-рыскных мероприятиях и исключительно по особо тяжким преступлениям. По мнению руководства, отнимать время опытных оперативников на всякую мелочевку, ну, вроде того, без вести пропавшего Коржова, было непозволительной роскошью. И первые месяцы службы Брянцев искренне верил в такое положение дел. Но потом он стал замечать, что некоторые «бывалые» в кавычках, оперативники, возвращаясь в задание с мешками у глаз, иногда пьют минералку в больших количествах. Тем не менее, столкнувшись с такой служебной стратификацией, молодой лейтенант нисколько не огорчился, поскольку понимал, что опыт и авторитет могут быть получены только таким примитивным путем. Тем более, что после поступления на службу, обнаружилось множество отличий между теорией и практикой. Оказалось, что от теоретических знаний без практического опыта пользы очень мало, даже если этим знанием экзаменационная комиссия дала оценку «отлично». Впрочем, практика без теории также вызывает много вопросов. С этим Брянцем тоже успел столкнуться на примере нескольких сотрудников из его отдела, уже познавших все тонкости службы,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 Оторвав на секунду глаза от дисплея смартфона, осёк Брянцева, уколов при этом гневным взглядом. Да настолько гневным, что можно было видеть как смутился висевший над столом портрет железного Феликса. Я же сказал тебе, что в письме есть номер телефона. Позвони. Может, кто и ответит. И тогда не нужно будет туда ехать. Давай, давай, иди с моих глаз уже, исчезни. Ну, Павел Саркисович, Не унимался Брянцева. «Да я не об этом. Я хотел отпроситься с работы пораньше». «И?» Мамаев изобразил на лице восторженную мину, чем ввел Брянцева в некоторое замешательство, поскольку не было понятно, к чему он так удивился. Тому, что появилось на дисплее смартфона или же неожиданной просьбе подчиненного. Но, как бы там ни было, гнев босса испарился, А портрет Дзержинского вернул себе строгий и невозмутимый вид. «Да нет. Дело в том, что у моей мамы сегодня день рождения. И я...» Наших балабрянцев, очевидно, намереваясь подкрепить свою просьбу резкими аргументами. В этот момент смартфон Мамаева завибрировал всем своим плоским телом. Требует хозяина переключить на него все свое внимание. «Да, Евгений Петрович?» да «Да?» Верно приложил смартфон к уху, приветливым голосом заговорил Мамаев, затем стал кивать и махать рукой, указывая Брянцеву на дверь. Алексей мгновенно расценил этот жест босса как удовлетворение его просьбы, ибо каких-либо запретов его, согласно киванию головы, рассмотреть было невозможно. В ту же секунду Брянцев исчез из кабинета, тихонько прикрыв за собой дверь. По пропустил свой кабинет, расположенный в другом крыле здания. Лейтенант то и дело прорывался прочитать на ходу заявление. Но это никак не получилось. А после того, как чуть не столкнулся с начальником штаба майором Денисенко, он утихомирил свое любопытство и ознакомился с документом, уже сидя за своим рабочим столом. Нечто подобное ему поручали еще когда он, будучи курсантом, проходил практику в уголовном розыске. Правда, это было в другом отделе полиции.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 В тот момент, когда Брянцева убрал со стола документы, опечатывал сейф, в кабинет буквально ворвался взъерошенный Андрей Андреев. Последний, в силу того, что Алексея при назначении уголовный розыск временно посадили в его кабинет, был неофициальным наставником молодого опера оперуполномоченного. Но, как известно, в России нет ничего более постоянного, чем временное. В общем...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 Он лично раскрыл несколько десятков разбойных нападений и убийств. А еще прошумевший на весь город в 2006 году поджег производственного помещения фирмы «Галич». А предотвращение покушения на убийство генерального директора Павла Гальченко в отделе до сих пор вспоминают как полицейскую легенду. «Надо брать, надо брать!» Как-то торжественно и нараспев повторял Андреев. Усаживая свое кресло, а потом, увидев, что Брянцева печатывает сейф, удивленно спросил. И куда это мы собрались? Нужно одну потеряшку проверить по адресу. А потом Мамаев отпустил меня пораньше. У мамы день рождения сегодня. Довольно улыбаясь, ответил Брянцев. И, прощаясь, протянул андрею руку. В отдел уже возвращаться не буду. Стоп! Андреев схватил ладонь Брянцева и стал ее удерживать в рукопожатии. Помнишь, на прошлой неделе кража была из киоска сотовых телефонов на Королево улице? Так вот, хозяин патчиков нарисовался, надо брать. И брать немедленно. Мама уже в курсе и сказал тебя с собой взять. Поехали быстро, смотаемся, а потом я тебя отвезу. Куда там тебе надо? Успеешь к маме, мы быстро. Адрес подозреваемого в краже ларька значился на другом берегу Волхова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 «А если откроет мать или сестра, а его самого не будет дома, выпишем повестку?» «В том-то и дело, если мать или сестра, — возмутился от услышанного Андреев, — ты покажешь удостоверение, а потом будешь искать его долго и нудно. В общем, — он самодовольно залыбался не остревай и учись у профессионалов. Кроме меня мастер-класс тебе больше никто не покажет. Понял?» «Да чего, что-то непонятно», – пожал плечами Брянцев. «Я все понял. Пошли уже». В домофон звонить не стали. В подъезд зашли, воспользовавшись тем, что из него вышла пожилая женщина с мусорным ведром. Брянцев сразу подметил эту нелепость. Огромный, новый, комфортабельный дом и мусорное ведро. А вот Андреева это нисколько не смутило. В полном пошла. Войдя в подъезд, подмигнул Андреев коллеге. «Значит, нам повезет!» Брянцев в ответ лишь улыбнулся, заражаясь оптимизмом, исходившим от старшего товарища. А делать каких-либо комментариев не стал, поскольку в приметы не очень-то верил. Почти сразу, после того, как Андреев несколько раз нажал кнопку звонка, из-за двери раздался надрывный женский голос. «Кто там?»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 потому что своей игрой в доброго знакомого Макса и Потенкова он мгновенно вызвал доверие у находившейся за дверью женщины. И та открыла дверь. В дверном проеме возникла бальзаковского возраста дама с пучком из окрашенных ярко-рыжий цвет волос на голове и больших очках с толстой роговой оправой. Очевидно, она приняла Андреева за какого-то другого Андрея, чей голос ему случайно удалось скопировать при перевоплощении. Так как, обнаружив за дверью двоих незнакомцев, хозяйка квартиры сильно удивилась. «А его нет дома?» вымолвила опешившая женщина, рассматривая незваных гостей с нескрываемым любопытством. «А где он?» «На работу ушел. А вы, собственно, кто такие?» Женщина стала оправляться от удивления,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 «Почему я вам про Максима должна рассказывать? Я вас впервые вижу. Уходите сейчас же, а полицию вызову». В ответ на угрозу о вызове полиции Андреев Ехимов злоулыбался, а потом, сделав серьезный вид, поведал женщине о том, что максим влип в нехорошую полукриминальную историю, из которой ему нужно срочно выпутываться. Все сказанное Андреевым выглядело так натурально и правдоподобно, что даже Брянцев на мгновение задумался о том, что его коллега на самом деле является не сотрудником уголовного розыска, а матерым представителем околокриминальных структур. «Вот мой телефон!» андрею быстренько начеркал цифры в записной книжке и, вырвав из нее листок, протянул женщине. «Передайте Максу, что Андрюха андрею приходил, и если я его найду раньше, чем он придет ко мне...» Ему уже никто не поможет, ясно? Да кто вы такие?» Принимая его Андреева записку, дрожащим голосом еле вымолвила женщина. Гонор и дерзость в ее глазах уже сменились на страх. «Что вам нужно?» Андреев не стал отвечать, почитав разговор оконченным, после чего резко развернулся и зашагал, не оглядываясь прочь. Бренсу поплелся вслед за своим старшим товарищем,